Глава 21. Отыскать Никиту Кошелева оказалось и легко, и трудно. В Приреченске оперативники сразу получили адрес общежития, но парня там не застали. Он отгуливал очередной отпуск, как им объяснили на работе у себя на родине, то есть в Озерном. Выходило, что подозреваемый болтался у них под носом, однако их дороги ни разу не пересеклись. Ведерников и Ряшенцев бросились в Озерное. Кошелева там уже не было, а его залезкой съемной квартире никто не знал, и следы парня временно затерялись. В этот же день, просматривая оперативные сводки по области, Николай натолкнулся на убийство Поленова и обратил на него внимание своих коллег. «По-моему, есть что-то общее с нашим делом», – предположил он. — А, по-моему, в огороде Бузина, а в Киеве дядька, — ответил Ряшенцев. — Тебя сбил с толку смертельный удар ножом в спину. Разве это первое наше дело, где таким образом убивают людей? — Ну и все же я запрошу коллег из Приреченска. Николай потянулся к телефонной трубке. — Они тебе скажут спасибо, — не успокаивался Юрий. — Второй глухарь вешаешь. Если убийцы окажется не наш подозреваемый. Но Ведерников его уже не слышал. Он разговаривал с полковником Кравченко. После разговора с милиционером из Залеска полковник выкурил ни одну сигарету. Ничто не указывало на то, что преступления связаны. Более того, Залесские коллеги имели в подозреваемых какого-то мальчишку, который не мог быть связан с Поленовым. И все же. Выработанное за многие годы шестое чувство подсказывало Алексею Степановичу: Все надо проверить. Он вздохнул и решил послать в Залеск Ларису. В разборе дел на любовной почве или компании в детской и юношеской психологии ей не было равных. Кулакова быстро вошла в курс дела. Сидя с Ведерниковым и Ряшенцевым на веранде просторного дома Степана Игнатьевича в Озерном и попивая чай с малиновым вареньем, она мысленно сопоставляла факты, а оперативники жадно ждали ее вердикта. Наконец Юрий прервал затянувшееся молчание. «Говорил я тебе, зря дамочку побеспокоили», — повернулся он к Ведерникову. «Теперь ей...» «Бедный, приходится связывать два никак не связанных дела». Лариса очнулась и, посмотрев на мужчин, предложила. «Давайте пойдем по пунктам, стараясь ничего не упустить. Может быть, факты сами покажут, стоит ли искать связь». Коллеги согласно кивнули. «Итак», — начала девушка, — «в Озерном убита семья из трех человек». Есть подозреваемый некто Кошелев, потерявший сестру в лесу и отказавшийся общаться с ее бывшим женихом, хотя до этого они были друзьями. Я считаю, первая собака зарыта здесь. Почему? После гибели девушки парни перестали общаться. Кстати, это было для них нелегко, как вы считаете? Мы уже думали об этом, подал голос Юрий. В лесу произошло что-то такое, о чем никто не знает. Вот именно, подхватила Лариса. Если девушка умерла случайно, как убедили народ оба юноши, им нечего делить. Хотя, возможно, кто-то из них мог помочь ей, но из-за трусости не сделал этого. Такой факт может объяснить их ссору, однако не делает Кошелева убийцей. Правда, может, он таковым и не является. Это пока наши с вами предположения. Идем дальше. Позволю себе предположить, что смерть Татьяны не случайна, а убийцей является либо Рафик, либо родной брат. Это объясняет, почему друзья больше не общаются, и может объяснить гибель семьи Бобровых. Первый вопрос. Николай, как школьник, поднял руку. «Почему после происшествия в лесу никто из парней не отправился в милицию? Для одного погибшая невеста, для другого сестра». «Для меня это тоже пока загадка», — наморщила лоб Лариса. «Как и те три года, которые выжидал преступник, чтобы нанести смертельный удар». Она вздохнула. «Мало я вам помогла». Единственное, что мы можем сделать, так это узнать, одним ли убийцей были сражены Поленов и Бобровы. Вы не делали слепка ран? А то бы мы узнали даже об орудии преступления. Не успели. Ведерников отвел глаза. Занимались поисками Никиты. Ничего страшного. Лариса потянулась к телефонной трубке. Нужно, чтобы трупы забрали в Приреченск и провели необходимые экспертизы. Возможно, вопросы отпадут сами собой.